После разговора в научно-исследовательском центре Элвиса трясло. Намучившись, он, чтобы снять нервную реакцию, налил ванну в комнате Наташи. Опустился в теплую воду и прикрыл глаза. Ванна была слишком широкой для одного, а вот вдвоем... Никакой другой женщины не было в этой спальне. Да и вообще в этом доме. На свидание, когда завязывал редкие И недолговечные романы Элвис приводил подруг в соседний особняк, который сохранял, пусть и безотчетно, только ради плотских утех. Как вышло с Честель, Элвис и сам не мог понять. Просто на приеме у Вельцева он вдруг почувствовал непреодолимое желание обладать ею. Со временем от встречи, страстной, по крайней мере, с одной из сторон, у него почти не осталось воспоминаний. Синтия пыталась с ним связаться, но он не перезванивал. а затем отправил чек на сто тысяч фунтов, что, безусловно, было чудовищно грубо, однако он не получил его назад. Поначалу Пресли ощущал неприятный осадок, будто изменяет Наташи. Ему хотелось общения, тепла, физического наслаждения, поэтому иногда рядом с Элвисом появлялись женщины, но все было не то. Не подпуская близко, он рано или поздно расставался со своими пассиями, мягко стараясь не обидеть. и давал взамен иллюзию дружбы, и что их разлучила случайность. Не водил в дом еще и потому, чтобы не делать сыновей, горевавших по матери, свидетелями его любовных похождений. На детей Элвис не жалел заботы и внимания. Андрей вырос копией Наташи, лицом и характером, но с научным складом ума. А Сережа неожиданно обнаружил способности к музыке, подавленные чересчур ранней сухой фортепианной зубрёжкой с Дмитрием и дремавшие до поры. Заметив у мальчика интерес, Элвис научил играть на гитаре и не подозревал, что он пробует сочинять песни, пока не поймал на этом в домашней студии. Смущенный Сергей показал нотные листы отцу, которым восхищался. Было сыро, но любопытно. Элвис брал его на сессии и познакомил с музыкантами и авторами. Над подростком взяли шефство. В кругу профессионалов Тот с благодарностью ловил любое слово, удивляя наставников быстрыми успехами. И к 20 годам влился в молодежную рок-группу. Пусть не главного эшелона, но их композиции пробились в ротацию на радио, и клубы ломились от поклонников на концертах. Когда не пропадал в археологических экспедициях, Андрей исследовал артефакты с раскопок и читал лекции студентам в Институте Российской Академии Наук. Он поселился поближе к факультету с женой и дочерью. Сергей, хоть и холостой, тоже переехал, и из Пресли жил один Влад. Элвис не тосковал, поскольку старшие приезжали часто, обычно без предупреждения, и по-прежнему был опорой семьи. Ванна помогла расслабиться, но ему не спалось. Спустившись в правое крыло, он вошел в темный до черноты зал. Потолочные лампы по цепочке вспыхивали при приближении, подсвечивая шкафы с плоскими коробками. Фанатеку, которая была страстью Наташи, Элвис содержал в безупречном порядке и продолжал пополнять. Отслеживал новинки, находил редкие издания на интернет-аукционах и заносил в каталог. А вот как поступить с поэзией и прозой, спрятанные в сейфе, он сомневался. На свой непритязательный вкус Элвис не увидел изъянов и, поколебавшись, передал рукописи в литературное агентство, чтобы их оценили эксперты. Там отозвались хвалебно и рекомендовали публиковать. Вопрос, почему Наташа этого избегала, загнал критиков в тупик. Повесть отличалась от предыдущих, и, возможно, как автор, она боялась, что новаторство не примут. Рассказы и лирика могли содержать биографические подробности, которыми она дорожила. Иных логических объяснений не было. Обдумав, Элвис посчитал. Раз работы хороши, хоронить неправильно. И позволил напечатать, не утаив и посвященные ему любовные стихи. Студиям, сотрудничавшим с Наташей, понравились сюжеты. Тогда он безвозмездно уступил права на экранизацию. Сниматься в кино Элвис не прекращал. Фильмов было мало, но не от невостребованности. Слишком придирчиво выбирал сценарий. Предложения сыпались разнообразны, от романтических комедий до супергеройских боевиков с огромным бюджетом. В верной мечте стать серьезным драматическим актером он искал глубокие роли и отвергал картины-мюзиклы, не забывая, что именно они однажды и привели к краху его карьеру в Голливуде. Однако в музыкальном бизнесе Элвис не упускал и пяди. Приходили свежие исполнители, популярные стили и вкусы публики менялись. Элвис не сторонился этих течений, а наоборот был на гребне. Гибкий талант позволял легко подстроиться, не теряя индивидуальный почерк. Между старыми хитами и тем, что пел сейчас, лежала пропасть, но зато его песни все так же возглавляли хит-парады. Аудиторию притягивала и привлекательная внешность Элвиса. Как великолепный голос, она оставалась прежней благодаря процедуре восстановления. В первые годы Элвис ее не делал. В ММК хотели, чтобы Пресли выглядел молодым как можно дольше и выкачивать деньги. Ему такое казалось противоестественным. Тем более он был религиозен, а вечная молодость шла наперекор не только законам природы, но и божеским. Элвис боялся превратиться в посмешище, пережить близких и друзей, да и непонятные медицинские манипуляции, пока они испробовал, пугало. Охваченный идеей вернуть Наташу, он решился сохранить себя для нее, каким она его помнила. Это состояние, которое стало привычным, Элвис теперь воспринимал нормально, и оно даже нравилось. Дорианом Греем мир не заклеймил окружение Пресли, пока никуда не исчезло, и гром не обрушивался с небес. После перемещения... Наташа получала ту же возможность, что и Элвис. У них был выбор — прожить вместе молодую, долгую жизнь или обычно состариться в положенный срок. Наперед Элвис не загадывал. Он вручил судьбу Наташе, заранее согласившись последовать за ней, как бы она ни распорядилась. Невзирая на протекцию Краснова и внушительный пакет ходатайств и рекомендаций, собранный Элвисом, Его заявку отклонили. Официально программа перемещения была экспериментом и давно объявлена закрытой. Комиссия опасалась, что если продемонстрировать работоспособность, общество всколыхнется и потребует воскрешать всех подряд, кого найдет достойным. От деятелей культуры, ученых, политиков до неизлечимо больных, сирот и инвалидов. Причем бесплатно. готовые умолять, унижаться и пойти на подкуп. Пресли трижды подавал апелляцию, но ее не приняли к рассмотрению. Категоричный отказ поверг Элвиса в отчаяние и ярость. Он извелся в поисках хоть какой-нибудь лазейки и заключил, что последний шанс обратить против власти имущих то оружие, которого они и боялись. Элвис рискнул действовать на пролом, надавить на комиссию, призвав народное мнение. Для этого требовалось развернуть информационную кампанию о Наташе. Не после одобрения заявки, как предполагалось, а до него. Сознавая, что навыков Марченко и собственных сил не хватит, Элвис обратился за помощью к ММК. Он не надеялся на благотворительность и собирался платить сам, но ему были нужны ресурсы и технологии огромной, идеально отлаженной пиар-машины. Элвис просил корпорацию повлиять, нажав и иные доступные ей тайные пружины. ММК не была заинтересована ввязываться. На очередное «нет» Элвис в запале пригрозил. Он разорвет контракт и вообще перестанет сотрудничать. Его предупредили. Переметнуться к другим студиям не позволят. Тогда он заявил, что в этом случае пойдет, как в молодости, водить грузовик. Много лет у Международной музыкальной корпорации не было с Элвисом конфликтов. Если возникали творческие разногласия, то их скоро устраняли. но, зная его упрямый характер, в серьезность намерений поверили и приняли ультиматум. Медиаплан, сверстанный на месяц, охватывал всю подконтрольную ММК прессу. Телеканалы, радиостанции и площадки в сети. Чтобы усилить резонанс и привлечь больше сочувствующих, стратегию разработали в расчете на разные целевые группы. Не только поклонников Элвиса. Главная ставка была на романтичную. и всегда готовую к бунту молодежь, зрелую интеллигенцию и супружеские пары, которым важны семейные ценности. Под личным аккаунтом Пресли опубликовали его открытое видеообращение, тем самым дернув за спусковой крючок. Ролик молниеносно растиражировали и начали обсуждать. Элвис раздавал бесчисленные интервью на пресс-конференции, кочевал по студиям ток-шоу и принимал съемочные группы дома. О чем говорить и как себя вести, за него решали специалисты. Уповая на мощь и компетентность ММК, Элвис безропотно выполнял, что ему диктовали. И это принесло обильные плоды. Соцсети наводнили хэштеги в поддержку, вспыхивали флешмобы, подписывались петиции. Спецкомиссия, заняв глухую оборону и ничего не комментируя, лишь подлила масло в огонь и представала в невыгодном свете. Программа перемещения обрастала вопросами. С телеэкранов чаще звучали резкие оценки независимых экспертов. Информационный пожар разгорался, угрожая поглотить тех, на кого направлен. Отпираться было опаснее, чем выполнить требования Пресли, и ему уступили. Эта сделка и пиар-компания, хотел входил в список Forbes, разорили его, превратив в банкрота. Состояние Наташи он разделил между сыновьями На их совершеннолетие теперь отбирать не стал, а просто перевел равнозначную сумму на открытый для нее счет. Так что к моменту, когда они должны были воссоединиться, Элвис очутился без гроша. Банковские вклады опустили, холостяцкий дом, драгоценности и даже коллекция оружия, которую снова начал собирать от скуки, были заложены. Нищета Элвиса не пугала. Выросший в бедности, он не был скупцом и, добившись богатства, нередко получал упрек в расточительности. К деньгам Элвис всегда относился легко, как к средству получать и дарить удовольствие. «Дадим еще концертов, и деньги появятся». Он был уверен, что выправит положение, но даже если бы потерял совсем, ради того, чтобы вернуть Наташу без колебаний, отдал бы последнее.